Так вы начали свою праведную жизнь. — Гарри, как вам не стыдно говорить такие вещи? Сердце Гетти вовсе не разбито. Конечно, она поплакала и все такое, но зато она не бесчищена. Она может жить, как пердита в своем саду среди мяты и златоцвета. — И плакать о неверном Флоризеле, — докончил лорд Генри, со смехом откидываясь на спинку стула. — Милый мой, как много еще вас при забавной детской наивности! «Вы думаете, эта девушка теперь сможет удовлетвориться любовью человека ее среды? Выдадут ее замуж за грубия навозчика или крестьянского парня, а знакомство с вами любовь к вам сделали свое дело. Она будет презирать мужа и чувствовать себя несчастной. Не могу сказать, что ваше великое самоотречение было большой моральной победой. Даже для начала это слабо. Кроме того...»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 Сегодня утром, когда я проезжал верхом мимо их фермы, я видел в окне ее личико, белое, как цветы жасмина. Не будем больше говорить об этом. И не пытайтесь меня убедить, что мое первое за столько лет доброе дело, первый самоотверженный поступок, на самом деле чуто и не преступление. Я хочу стать лучше и стану. Но довольно об этом. Расскажите мне о себе. Что слышно в Лондоне? Я давно не был в клубе. «Люди...» все еще толкует об исчезновении Безела». «А, я думал, что им это уже наскучило», — бросил Дриан, едва заметно нахмурив брови и наливая себе вина. «Что вы, мой милый! Об этом говорят всего только полтора месяца, а обществу нашему трудно менять тему чаще, чем раз в три месяца. но такое умственное усилие оно не способно. Правда, в этом сезоне ему очень повезло. Столько событий. Мой развод»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 Что нам за дело до суеверий нашего века? Нет, мы больше не верим в существование души. Сыграйте мне, Дориан. Сыграйте какой-нибудь ноктюрный во время игры. Расскажите тихонько, как вы сохранили молодость. Вы, верно, знаете какой-нибудь секрет. Я старше вас только на десять лет, а посмотрите, как я износился, сморщился, пожелтел. Вы же поистине очаровательны, Дориан. И сегодня более чем когда-либо. Глядя на вас...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 говорить о неопытной и невежественной юности. Я с уважением слушаю суждения только тех, кто много меня моложе. Молодежь нас опередила, и жизнь открывает свои самые новые чудеса, а людям пожилым я всегда противоречу. Я это делаю из принципа. Спросите их мнение о чем-нибудь, что произошло только вчера, и они с важностью преподнесут вам суждения, господствовавшие в 1820 году — когда мужчины носили длинные чулки, когда люди верили решительно во всё, но решительно ничего не знали. «Какую прелестную вещь вы играете!» Она удивительно романтична. Можно подумать, что Шопен писал её на Майорке, когда море стонало, вокруг его виллы и солёные брызги летели в окна. Такое счастье, что у нас есть хоть одно неподражательное искусство. Играйте, играйте, Дориан, мне сегодня хочется мужики. Я буду воображать, что вы юный Аполлон, а я внимающий вам Марсий. У меня есть свои горести, Дериан, о которых я не говорю даже вам. Трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым. Я иногда сам поражаюсь своей искренности. Ах, Дериан, какой вы счастливец, как прекрасна ваша жизнь!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 Вы, допустим, воображаете себя человеком сильным и думаете, что вам ничего не угрожает. А между тем случайное освещение предмета в комнате, то нутреннего неба, запах, когда-то любимый вами и навеявшие смутные воспоминания, строка забытого стихотворения, которое снова встретилась вам в книге, музыкальная фраза из пьесы, которые вы давно уже не играли, вот от таких мелочей зависит течение нашей жизни, Дориан.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 Скоро вы, как всякие новообращенные, будете ходить и увещевать людей, не делать всех тех грехов, которыми вы присытились. не для этой роли вы слишком хороши. Да и бесполезно это. Какие мы были, такими и останемся. А отравить вас книга я никак не мог. Этого не бывает. Искусство не влияет на деятельность человека. Напротив, оно парализует желание действовать. Оно совершенно нейтрально.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 «Хорошо, приду. Покойной ночи, Гарри». Дойдя до двери, Дориан остановился, словно хотел еще что-то сказать, но только вздохнул и вышел из комнаты.